Поднявшись по ступенькам здания окружного суда, Клим Пантелеевич понял, что опоздал. В коридоре у кабинета судьи Приемышева толпились люди. Ардашев заглянул в приоткрытую дверь. Приемышев лежал на полу лицом вниз и корчился в судорогах, пытаясь что-то произнести. Прокурор и присутствующий в процессе присяжный поверенные склонились над ним. «Что здесь произошло?» Ардашев обратился к присутствующим. «Ничего не могу понять!» — развел руками секретарь судебного заседания. Павел Филиппович зашел в залу, сел в кресло и вдруг вскрикнул. Тут же резко поднялся, сказал, что заседание начнется позже, и вышел. «Ни я, ни прокурор, ни адвокат ничего не поняли. Он слегка пошатывался. Я за ним. Открыв дверь, увидел, что судья опустился на четвереньки. Тут же послал за доктором. Я и в полицию, на всякий случай, протелефонировал, ведь в его адрес были угрозы. Смотрите, он еле дышит. Наверное, апоплексический удар». «Маловероятно», — выговорил Ардашев и тут же направился в залу судебного заседания. На зеленом сукне стола среди стопки чистой бумаги лежал конверт, адресованный приемушеву. Текст на нем был набит на пишущей машинке. Затем присяжный поверенный перешел к осмотру кресла. Он вынул лупу и принялся изучать поверхность сиденья. «Господа, господа, это полиция, приказываю всем разойтись. Пропустите врача!» Донеслось из коридора. ардашев обернулся. Перед ним возник Полиничка. «Клим Пантелеевич, вы уже здесь?» «Да, но слепень меня опередил и на этот раз. Вот, посмотрите». Адвокат указал на кресло. «Что это? Сырная кнопка?» «Сырная кнопка». В России сыр покупали большими головками и для сохранности покрывали слоем воска. Для того, чтобы придержать сыр во время отрезания куска, использовали сырную кнопку, выполненную из твердой стали. Основание кнопки имело вогнутую внутрь поверхность, от которой отходили два острых зубца. Сырные кнопки также втыкали в каравай и насыпали в них соль во время торжеств. Примечание автора. Начальник сыскного отделения уже протянул руку, но адвокат предостерег. «Осторожнее, Ефим Андреевич, не пораньтесь. Она заточена на манер ножа, и острие, вероятно, пропитано ядом. Состав еще предстоит выяснить химикам». «Он что, сел на нее?» Рассматривая орудие убийства, спросил Полиничка. Именно. Преступник проник в зал заседаний, скорее всего, еще вчера вечером или сегодня утром, вспорол кресло и укрепил кнопку в деревянной части. А почему она коричневая? Обычно сырные кнопки стального цвета. Слепень выкрасил ее под цвет обивки, чтобы она была незаметна. Расположив кнопку под обивкой острыми концами вверх, Он, как я смею предположить, обмазывал ее ядом повышенной концентрации, ведь судья сумел только дойти до кабинета и упал. Яд быстро проник в кровь. Не последнюю роль сыграло его щуплое телосложение. Злодей предусмотрел и это. Получается, что и в данном случае вилка для нарезки и сыр соответствуют способу совершения преступления. Совершенно верно. Полиничка потер лоб и промолвил. «Вы не представляете, какой я сегодня получу разнос от полицмейстера. Чувствую коллежским секретарем и отправят в отставку. Титулярного не дадут. Очень важен состав яда. Зная его, будет легче выйти на преступника». «На это уйдет день-два», — вздохнул Полиничка. «Слишком долго. Но я потороплю, эксперта». Появился Кошерин с фотографом. «А? Клим Пантелеевич, и вы тот!» Деланно удивился полицейский. Ардашев усмехнулся. «А где еще быть адвокату, как не в суде?» Начальник сыскного отделения недовольно посмотрел на своего помощника и проговорил ледяным голосом. «Позовите фотографа. Пусть снимет орудие убийства, сырную кнопку. Укупорьте ее в пакет, как вещественное доказательство». «Мать честная!» – воскликнул каширин наклоняясь над креслом. «Ого! На обшивке следы крови! Глубоко обошла! Жестоко, спору нет!» «Но зачем? Таким образом ведь не убьешь!» «Как сказать, Антон Филаретович, если лезвие смазать ядом, то можно и из души губить!» «Вот оно что! Теперь понятно, почему потерпевший еле дышит!» Он поднял глаза на пленичка «Приемушеву увезли в санитарной карете. Даст Бог выкарабкается». «Спаси его, Господь, от смерти, а нас с вами от позора». Начальник сыска перекрестился и велел. «Пошлите за судебным следователем и выясните, кто заходил в залу до начала судебного заседания». «Да-да, начну с секретаря», согласился помощник и скрылся за дверью. «Обратите внимание на письмо». Адрес набит на машинке. Думаю, Ефим Андреевич, его надо бы навскрыть. Давайте посмотрим. Начальник сыскного отделения извлек письмо и прочел. Врата ада открыты. Слепень. Отпечатков пальцев, я полагаю, как всегда не оставил. Тут же протянул ордашеву Присяжный поверенный обратился к каширину допрашивающему секретаря. Простите, что прерываю, Антон Филаритович. Могу ли я задать вопрос? «Сергею Макаровичу». Сыщик пожал плечами, встретился взглядом с поленичка и недовольно ответил. «Задавайте уж, школе надумали». «А когда это письмецо к вам поступило?» «Как всегда, утром вместе с почтой». «А почтальон был тот же?» «Не могу сказать. Видел только со спины». Я слышал, что кто-то ходил по коридору, а когда открыл дверь, корреспонденция уже лежала на общем столе. Я выбрал письма, относящиеся к нашему судопроизводству, и вернулся на место. Это послание было адресовано лично Павлу Филипповичу, но его не было, и я положил конверт ему на стол в залу заседаний. Думал, что прочтет во время прений. «А вы не обратили внимание, что конверт не только без почтового штемпеля, но и без марки?» «Откровенно говоря, нет». Много было работы. Благодарю вас. Ардашев обратился к Полинечко. Ефим Андреевич, вы истребовали с почтамта письма, отправленные ранее слепню якобы от имени трех его потенциальных жертв? Это те, что... Замялся он и, не найдя ответа, посмотрел на Коширина. Изъяли, Антон Филаретович. Так от вас указания не было, Ефим Андреевич. «Соблаговолите, милостивый государь, сие письма немедленно отобрать. Они должны находиться не на почте, а у судебного следователя Леечкина. Это как-никак вещественные доказательства по уголовному делу». «Слушаюсь». «Вот так и служим, Клим Пантелеевич», — раздраженно махнул рукой начальник сыска. «Так и преступников ищем». «За все должен отдуваться начальник сыскного отделения, да-с. Не сомневайтесь». Мы вас ознакомим. А вы уж не сочтите за труд. Верните нам. Суток хватит на изучение. Достаточно будет и двух часов. Вот и отлично. Простите, господа, вынужден вас покинуть. Извинился Ардашев. Через несколько минут начинается слушание уголовного дела. Честь имею. Желаю здравствуйте. Ардашев скрылся в двери другой судебной залы. Полиничка вынул табакерку и, глядя на каширина выговорил с усмешкой. «Хотел бы пожелать Ардашеву удачи, но подумал, что может обидеться. Он же и так никогда не проигрывает».